пятьдесят семь тысяч с документа номер 04 тире вр 1481 отпечатки указательного и среднего пальцев левой руки мальчика лет 13 14 занимается физической работой или гимнастикой на снарядах дактилоскопист лебедев Под другим фотоснимком стояла подпись того же Лебедева, дактилоскопический снимок номер 57806, с документа номер 04-VR-1481, отпечатки большого и указательного пальца в правой руке мужчины лет 33-35. На третьем снимке, судя по подписи, был отпечаток среднего пальца того же человека.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 Доктилоскопический снимок номер 57808, отпечаток большого пальца левой руки мужчины лет 33-35, снимок с документа номер 04-VR-1485, дуги рулевой баранки электромобиля номер MI319-24.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 Константин Михайлович — человек пожилой, с большим жизненным опытом. Он, видимо, не принимает так близко к сердцу все эти мелкие, необычные деловые столкновения. А молодая, непосредственная, горячая Ирина Васильевна, очевидно, не в состоянии мириться с ними и переносит их сейчас же на личную почву. «Да, понимаю», — задумчиво произнес Хинский. «Скажите, нельзя ли мне...»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 Надо было тут же попросить помощи, так нет. Какое-то дурацкое самолюбие заговорило, не хотелось лицом в грязь ударить перед новым начальником, а в результате катастрофа на шахте, погиб человек. Его, Кантера, оставили все-таки здесь, на работе, учиться. А вот Ирину Васильевну понизили в должности, хотя виноват скорее он, Кантер. До сих пор невозможно забыть, невозможно смотреть ей прямо в глаза. Кантер вздохнул. Да, заметил Хинский, помолчав. Но как попали эти два бракованных поршня в производство? Они и не попали туда, а пошли на склад бракованной продукции. Это показали автоматические счетчики склада.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 48 и номер 849. Это именно те поршни, которые машина выпустила в вашем присутствии, которые затем пошли на склад брака? Совершенно верно. Значит, те сомнительные четыре экземпляра, о которых вы сказали раньше, могли иметь номера или непосредственно до номера 848, или следовать сейчас же за номером 849.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 «Очень вам благодарен, товарищ Кантер. Простите, что отнял у вас столько времени. Больше мне пока от вас ничего не надо». Хинский дружески кивнул Кантору и направился к двери.